Глава 7. Правда. Июнь 2011 года. Особый федеральный округ. ПГТ Заозерный. Про Дальний Восток, куда их обещали отправить, Саша знал совсем немного. В одном он был уверен точно. Там было холодно. Уже во всяком случае холоднее, чем дома в Киргизии.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 Отдыхайте, скоро проснутся остальные, а там и обед. Желудок немедленно откликнулся голодным урчанием, мол, скорее бы. Покормили их только через час, когда последние проснувшиеся привели себя в порядок в огромных туалетных э, двориках. Там имелось все. Туалеты, умывальники и даже душевые. Еще там были высоченные стены из покрашенных зеленой краской досок и отсутствовал потолок.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 явно били молотком по рельсу. Ну чё, этот козел вам про то, что государство вас по любому нае говорил? Даже через ватно-марлевую повязку было видно, что новый электор криво улыбается. Наруто на замер. Такого начала никто не ожидал. Так вот, для тупых поясняю. Вас нае. Ясно?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 За три секунды он оказался у забора, где тут же появились здоровенные парни с дубинками и электрошокерами. «Люди, дайте сказать!» Славка замахал руками и затараторил. «Меня уже три раза вот так били. А за что? Я ж такой же, как и вы. И дружинники эти тоже. Мы все не выездные. Дайте сказать, только не бейте, ладно?» Толпа немного притихла, и лектор вернулся на свое место. «Слушайте!»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 Ладно, ребята, уже поздно я пошел. Завтра перейду, поговорим. Вернувшись в домик, Светка закатила истерику. Ленка смотрела на нее, крепилась, но тоже зашмыгала носом и разревелась. Дети, весело носившиеся под дому, притихли и забились в уголок, глядя, как плачет их мама. Вовка достал бутылку водки. Саша посмотрел на литр Финляндии и отрицательно покачал головой. Но буковых багажей не было. Начальник оперативного отдела от агента Таджик. Донесение. По результатам беседы опасных лиц не выявлено. Подозрительными считаю номер один, восемь и 14 из списка. Рекомендую дополнительное собеседование.